Глава 24. 8 июля. Четверг. Город Шелково. В половине первого ночи Карпатский вышел на крыльцо и, прикуривая сигарету, сел прямо на ступеньки. После сорока с лишним часов бодрствования к ряду ноги не держали. Да и мозг уже слегка плыл. Это было заметно по странноватому восприятию действительности, отчасти напоминающему алкогольное опьянение. «Карпатский давно не пил». Но состояние то еще помнил. После целого дня на кофе и сигаретах съеденная пицца легла в желудке тяжелым камнем, что тоже не добавляло бодрости. Права Диана. С таким образом жизни он едва ли дотянет до 50. Мысль о девушке больно кольнула внутри. И Карпатский прикрыл соднящие глаза, чтобы случайно не заметить, как туманится взгляд. Это уже совсем никуда не годилось. Он прекрасно понимал, что причина его разбитого состояния сейчас — Не в отсутствии сна или регулярного здорового питания. К этому его организм давно привык. Карпатского убивал страх за Диану. Страх, который он не испытывал уже 10 лет. Безысходный ужас, в котором замираешь, когда самая ужасная новость еще не пришла, и ты пока надеешься на чудо. Но умом уже понимаешь, что все плохо. Ему, конечно, и прежде доводилось эмоционально вовлекаться в расследование. На самом деле это происходило довольно часто, ведь у него, как у любого другого человека, есть свои слабые места. Тревога и боль родственников жертв всегда проходили через него, оставляя след, пробуждая тяжелые воспоминания. Но все же обычно он чувствовал это не так ярко. Сейчас дело не просто будило старые эмоции. Оно рождало новые, способные уничтожить его, если только все снова закончится плохо. За спиной скрипнула и хлопнула дверь. Послышалось шуршание шагов и нарочито бодрый голос Соболева. «О, Слав, ты чего здесь сидишь?» «Я думал, ты, как и остальные, уже домой уехал». За Владом Федоровым и Денисом Савиным минут десять назад приехала машина и забрала обоих в гостиницу на озере. У них с Соболевым тоже не было причин задерживаться. Внезапно обнаружившуюся в комплименте от ресторана кровь они уже сдали на анализ дежурному эксперту. Но раньше утра результатов ждать не приходилось. На поиски курьера, доставившего заказ, тоже не имело смысла отправляться раньше утра. Если в этих поисках вообще мог быть смысл. Скорее всего, парню просто сунули коробочку и пару тысяч за труды. Но вряд ли он сможет описать или хотя бы опознать того человека. В лучшем случае ответит на вопрос про пол, рост, телосложение и возраст. О составлении фоторобота можно даже не мечтать. Как им все ребята из Средней Азии казались на одно лицо? так и те воспринимали местных. Поэтому лучшее, что они могли сейчас сделать, отправиться домой и выспаться, чтобы к утру все же получше соображать. Карпатский собирался так и поступить, просто ему вдруг показалось, что силы окончательно иссякли, и ему даже до дома не добраться. Садиться за руль в таком состоянии было почти страшно, и он подумывал, не пойти ли пешком, ведь его дом совсем близко. Соболеву он всё это объяснять не стал, конечно, только легонько кивнул и заверил. «Да, я сейчас уже пойду. Просто решил небольшую паузу сделать. Какие-то новые мысли появились?» Делая очередную затяжку, Карпатский отрицательно качнул головой. «Откуда в этом чугунном котелке взяться новым мыслям? После всего выпитого за день кофе и выкуренных сигарет там только шум и одна единственная бестолковая мысль крутится рефреном. Какая именно?» поинтересовался Соболев, садясь рядом на ступеньки. Видимо, Карпатский невольно произнес все это вслух. «Поделись». Карпатский не привык делиться с коллегами своими чувствами, особенно переживаниями. Но за последнее время с Андреем Соболевым у него внезапно сложились довольно неплохие, почти дружеские отношения. После стольких лет работы в одном отделении полиции, на протяжении которых их знакомство оставалось практически шапочным, Все вдруг довольно резко изменилось. Возможно, причиной тому стали более чем странные события на Медвежьем озере, которые они обсуждали только между собой как какую-то общую тайну, не предназначенную для еще чьих-либо ушей. Наверное, именно поэтому Карпатский все таки ответил. «Это я велел ей уехать с озера после смены, понимаешь?» «Думал, так будет безопаснее. Если бы она осталась и просто легла спать...» «Так, давай только без этого». Строго осадил его Соболев, прекрасно поняв, о ком идет речь. «Эдак и я могу пуститься в страдания о том, что позволил Кристине уехать. Даже не проводил до машины. Но дело в том, что это не важно. Уехала бы она в тот вечер или осталась, проводил бы я ее или нет. Девчонки не случайные жертвы, это очевидно. Их все равно выследили бы и забрали в удобный момент, потому что невозможно присматривать за взрослым человеком 24 часа в сутки» особенно когда не знаешь, что ему грозит опасность. Юльку он прямо от гостиницы похитили, и Диану бы похитили. Выманили бы как-нибудь, а то и из комнаты достали». Слова прозвучали довольно разумно, даже в голове сразу слегка прояснилось. Пожалуй, Соболев прав. Даже если бы Карпатский лично проводил Диану до своего дома, она все равно рано или поздно вышла бы из квартиры одна. Или пустила бы кого-то, думая, например, что это курьер. Когда не знаешь об опасности, ведешь себя неосмотрительно. А никто не знал об опасности, пока обеих девушек не забрали. И их явно не просто так похитили почти одновременно. Скорее всего, это было частью плана. Карпатский повернулся к Соблеву и слабо улыбнулся, безмолвно благодаря за экспресс-сеанс психотерапии. Все же полезно иногда иметь под рукой товарища, способного вправить тебе мозги, когда их грызет чувство вины. «Кстати, а ты чего девушку свою в тот день не проводил?» — спросил он просто, чтобы немного сменить фокус разговора. «Поссорились?» Соблев криво усмехнулся и покачал головой. «Прикинь, нет. Во всяком случае, не так, как мы обычно ссоримся. Кристина, конечно, была мною недовольна, но я планировал очень быстро это исправить. Собственно, слишком задумался о том, как буду исправлять, А она в этот момент ускользнула, и я не стал догонять. «Очень интересно, но ничего не понятно». Хмыкнул Карпатский, делая последнюю затяжку и отбрасывая окурок щелчком пальцев. «Да она в последнее время часто намекала, что пора бы узаконить наши отношения. А я все сомневался. Я как-то объяснял тебе, почему. И тут она в очередной раз об этом заговорила. Я вдруг понял, что готов снова сделать это с ней». В смысле снов жениться? Чуть прямо там и тогда предложение не сделал. Но вспомнил, что нужны кольцо, цветы, вот это все. А у меня ни того, ни другого. Он замолчал ненадолго, странно улыбаясь, и тихо признался. Представляешь? Я за те пару дней, что не знала ее похищения, даже кольцо успел выбрать. Эти сволочи мне шаты ее имени в сообщениях все время отвечали. Поэтому я ничего не подозревал поначалу. Купить вот не успел. Так купи сейчас неожиданно для самого себя предложил карпатский в смысле не прямо сейчас а утром если чувствуешь что готов когда мы их найдем сможешь сразу сделать предложение и черт с ними с цветами потом подаришь соболев как-то странно посмотрел на него он ничего не спросил но карпатский прочитал в его глазах тот же вопрос который мучил все это время его самого а если мы не найдем их живыми и только тогда он понял почему дал такой совет. Им нужно верить, что все кончится хорошо. По-настоящему верить. Иначе они не смогут достаточно качественно выполнять свою работу. Соболев, судя по всему, тоже это понял. И улыбнулся. «Ты прав», — заявил он, хлопнув Карпатского по плечу. «Сделаю это утром первым делом». Медвежье озеро. Всю дорогу до озера Влад был молчалив и напряжен. Ему не нравилась идея приостановить расследование на всю ночь, но он понимал ее разумность сейчас они все равно могли только ждать когда эксперты проведут анализ крови и поймут кому она принадлежит когда приедет нуридинов и сможет дать свое экспертное заключение по зеркалам собственно ничего другого им пока не оставалось никаких других ниточек не было а стало быть грядущую ночь лучше всего потратить на отдых и восстановление сил но влад знал что уснуть все равно не сможет игорь ждал их на крыльце гостиницы Вызывая машину, Влад попросил его прислать кого-то другого, чтобы сам он мог остаться на озере и присматривать за зеркалами. Игорь он знал лучше других сотрудников службы безопасности и доверял больше. Привычным движением, открыв Владу дверцу машины, Игорь кивнул в знак приветствия и молчаливо поинтересовался, будут ли какие-то новые вводные. Нужно поднять зеркала из подвала и разместить их в одном помещении. Велел Влад, приняв это решение, еще по пути. «Думаю, лучше всего на кухне для персонала». Там достаточно места, его надо только слегка расчистить. И я хочу, чтобы потом с зеркалами постоянно кто-то находился. Лучше дежурить подвое. Игорь снова кивнул, на этот раз давая понять, что команда принята. Открыв перед Владом и Савиным дверь, он вошел в главный холл гостиницы следом за ними и моментально направился к лифту. «Только будьте очень осторожны с зеркалами!» Добавил Влад в догонку. «Думаешь, это хорошая идея?» с сомнением уточнил Савин, когда дверцы лифта замкнулись за Игорем. Но Рединов сказал, что не важно, где стоят зеркала. В одной комнате их будет легче контролировать. Да и подземный этаж кажется мне местом ненадежным, пояснил свое решение Влад. Что ж, тебе видней. Не стал спорить Савин. Лишь бы их не повредили при переноске. Уверен, ребята будут аккуратны. Что ж, тогда пойду к себе. Савин посмотрел на него так, словно спрашивал разрешение. Вероятно, на самом деле он просто уточнял, нет ли у Влада еще каких предложений. И одно у него моментально возникло. Только сначала дай мне эту книгу. Книгу Софии? Уточнил Савин, словно всерьез полагал, что Влада сейчас может интересовать и какая-то другая литература. Зачем? За тем, что из нас только я могу ее читать. С легким раздражением объяснил Влад. И поскольку я подозреваю, что все равно не смогу уснуть, лучше займусь ее изучением. Ведь это книга ритуалов, так? Может там есть и тот, который нужен нам? Это было бы слишком просто, заметил Савин с сомнением. Если не считать того, что по замыслу людей, играющих против нас, этой книги здесь быть не должно. Савин согласился, что в этом есть смысл, и торопливо направился к себе, обещая скоро вернуться. Обещание свое сдержал, появившись в коридоре всего через минуту после того, как пропал из виду. Вот держи. Не знаю, как ты ее читаешь, но надеюсь ты действительно что-нибудь найдешь. Влад взял книгу из его рук и раскрыл ее, чтобы еще раз взглянуть на текст. В глубине души он опасался, что сейчас, как и остальные, увидят только бессмысленные закорючки. Но этого не произошло. Перед ним все еще был вполне читабельный текст. «Я вот все думаю», — произнес он, оторвав взгляд от разворота и переводя его на Савина. Причем тут София? Я хочу сказать, что понимаю, почему похитили моих жену и сестру. Возможно, это действительно личное», — как сказал Карпатский. Диана во весь этот замес, как я понимаю, попала, потому что она ключ, что бы это ни значило. Но каким боком во всей этой истории София? Если ее тоже похитили, то почему? И почему три года назад? Савин вздохнул, глядя на него с такой тоской, что Влад вновь поймал себя на мысли, что парень вполне может быть непричастен к происходящему. Я не знаю. Честно, могу лишь предположить две вещи. Во-первых, тот, кто все это затеял, начал готовиться очень давно. Возможно, сразу после исчезновения твоего брата четыре года назад. А значит, три года назад у него уже был какой-то план. Во-вторых, София в детстве пережила то же самое, что и Диана. А значит, она тоже может быть ключом или чем-то в таком роде. Но, как бы там ни было, я очень надеюсь, что она для чего-то нужна этим людям. Потому что только в таком случае она действительно может все еще быть жива, и тогда мы найдем ее вместе с остальными.